На следующий день мы со стичем продолжили возрождать Норофин в наших мечтах, все более обретающих реальность. Планы были настолько хороши, что у меня даже мелькнула мысль о не попробовать ли себя в роли жены его высочества. Ведь мы, наконец, нашли общий интерес, захвативший обоих. Но немного подумав, я решила, что нет. Королевский брак – это брак без возможности развода и целая куча ограничений, возведенных в ранг абсолюта. Подобное можно выдержать рядом с любимым человеком. Однако при взгляде на принца мое сердце билось ровно, и мысли о поцелуях под луной не возникало. Зато мне постоянно вспоминались поцелуи Антарио. Вот с кем нашлось бы, чем заняться в тюремной камере. Хотя о чем это я? Будь в саду со мной младший ананакс, мне не пришлось бы спать на полу и есть жилистых куропаток, а негодяи давно болтались бы на виселице, где им и место. Но тогда я не увидела бы и Нора Финда. Вот задача Жизнь все-таки неправильная штука. Одной рукой дает, другой отнимает. А ты все время вынуждена делать выбор, брать или отказаться. Ближе к вечеру я попросила висельников отвести меня к реке, вымыть голову. На самом деле мне хотелось взглянуть на развалины при дневном свете. Моим конвоиром стал Гарри, и это было неплохо, потому что длинного, похожего на таракана и язвительного ландо я терпеть не могла. Река весело шумела, прыгая по остаткам каменных сооружений. И ей не было дела до какого-то там нора, финда. ведь она существовала до него и продолжала существовать после. На берегу я сняла сапоги, подвернула штаны выше колен и с упоением залезла в ледяную воду. «Вы там недолго, ваше высочество!» — окрикнул меня разбойник. «Не хватало еще, чтобы вы простудились!» «Я быстро!» — пообещала я и, не торопясь, принялась прополаскивать волосы в проточной воде. «Гарри, а как далеко отсюда до Неверии?» «Дней 10 наверное», — пожал плечами он. «Она за горами, вон там». Он указал направление, и моё сердце возликовало, ведь найденная накануне звериная тропа вела как раз в ту сторону. «Вам приходилось там бывать?» «Конечно, принцесса. Помните, я упоминал об участии в экспедиции? Тот чудик, что её организовал, был родом из Неверии. Он много рассказывал о проходах через перевал, кое-что я запомнил». «И вам было не стыдно его грабить?» Отфыркиваясь, как застоявшаяся лошадь, я вышла на берег, эффектно встряхнула волосами и принялась натягивать сапоги. Похоже, он был добр к вам. «Добро не золото, ценится не везде», — хмыкнул Гарри. «И потом я оставила ему кое-что». «Неужели восхитилась я?» Села на обломок камня и стала отжимать мокрые локоны. «И что же, перочинный нож для защиты от хищников? куропатки на крылышко на обед?» «Почему же крылышка оскорбился висельник. Я оставил ему сумку с черепками от горшков и осколками мозаики. Правду сказать сначала, я её прихватил, но когда заглянул внутрь, увидел там какой-то мусор и бросил. Кстати, среди них был булыжник, очень похожий на тот, что вы прятали в сапоге. Видимо, чудик любил стекло, как и вы. Я его выкинул где-то в тех кустах. Я оступилась и кубарем скатилась с камня. И слава богу, это помешало Гарри разглядеть моё изумлённое лицо. Разбойник подбежал ко мне и помог подняться. «Принцесса, вы не ушиблись?» «Нет, благодарю. Вы очень вовремя напомнили о кустиках. Мне срочно нужно туда». И я заторопилась в вышеуказанном направлении примерно с той же скоростью, что и навык после принятия волшебного облегчающего средства. «Не вздумайте сбежать!» — пригрозил вслед разбойник. «Мы вас все равно найдем!» «Обязательно!» — пообещала я и нырнула в заросли. Стараясь не сильно шуршать травой, я шарила руками по земле. «Конечно, столько лет прошло. Но ведь у камней нет ног. Они не могут уйти оттуда, куда их положили». Я уже почти потеряла надежду, когда вдруг увидела блеск в корнях одного из кустов. Грань драконьей слезы весело подмигнула под солнечным лучом, случайно пробившимся между листьями. Схватив артефакт, я прижала его к сердцу, как любимый веер. Слава богу! Теперь нужно подкинуть его стичу, чтобы он доставил камень в самый сокс. Принц, конечно, будет в недоумении. Но он умен, что-нибудь придумает, особенно когда на приеме у моего отца шкатулка с подарком окажется пустой. «Вы там живы?» — с подозрением осведомился Гарри. «Частично!» Придушенным от радости голосом ответила я, сунула артефакт в сапог, вылезла из кустов и совершенно искренне провозгласила. «Какое облегчение!» Разбойник неприлично заржал, а я поспешила к башне, кляня свой болтливый язык. Мне полюбились прогулки под небом Норрофинда, поэтому я едва дождалась ночи. Когда до меня донёсся дружный храп разбойников и сонное дыхание стича, я вылезла в окно и застыла, вдыхая полный лесных ароматов воздух. В этот момент я чувствовала себя с миссой, выходящей на охоту. Прошлой ночью существо с оранжевыми глазами сказала «найди меня», и почему-то с того момента это казалось мне куда более важным, чем всё остальное. Конечно, я догадалась, что в странном полусне полуяви видела дракона, у кого ещё могли быть такие огромные белоснежные зубы и глаза со змеиными зрачками. А где в Норрофинде следует искать драконов? Правильно, в драконариях. Возможно, мне следовало поспешить с побегом, ведь отправившаяся в самый сок с кошка уже должна была найти Антарио. Вопрос был в том, сколько времени понадобится младшему Ананаксу на расшифровку послания, скрытого в сережках-черепушках. Я бы на его месте раздумывала несколько дней. Но загадка Валентайна захватила меня, и я не могла думать ни о чем другом. Вместо дальнейшей разведки я решила тщательно осмотреть все драконарии. Нет, я не ожидала найти живого дракона. Подобным чудесам, увы, не осталось места в реальном мире. Я надеялась найти хоть что-то. И я не привыкла сидеть сложа руки, когда у меня просили помощи. А несмотря на свой грозный вид во сне, дракон явно в ней нуждался. Я обошла один загон за другим и ничего не обнаружила. Лишь под ногами рассыпались в пыль какие-то железки. Господи, откуда здесь столько железа и зачем оно было нужно? В лесу негромко пересвистывались мелодичными голосами незнакомые птицы. Луна все выше карабкалась по небу, заливая развалины замка и башни таинственным призрачным светом. Дойдя до последнего, самого углового драконария, я поневоле загляделась на ночное небо. Прошлая жизнь казалась сном. Все эти балы, приемы, реверансы. Природе Нора Финда не были нужны реверансы. Ей мое безмолвное восхищение не было нужно. Но она была нужна мне. Меня будто осенило. Да, я хочу побывать в неверии. Но эта суровая и брошенная земля неожиданно стала мне родной. Однако что-то мешало, нарушая царящую в душе гармонию. Я огляделась. Луна жонглировала тенями, и я вдруг обратила внимание на одну из них. Странная, изломанная, она походила на змею, затаившуюся под емкостью для воды, но ставшую резко видимой на белом полу Драконария. Мое сердце неожиданно забилось так сильно, что я была вынуждена сделать несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. а затем медленно двинуться в ту сторону. Чем ближе я подходила, тем понятнее становился контрастный рисунок на камне. Изогнутые рога, вытянутая морда, длинная шея, выпирающая отростки позвонков. Затаив дыхание, я смотрела на гигантский скелет, лежащий под неменее гигантской поилкой. Скелет существа, жившего 800 лет назад. Когда-то оно покоряло пространство, оглашая небо восторженным ревом. Его мощные крылья с легкостью подминали воздух А сейчас от них ничего не осталось, кроме тонких костей, почти размётанных ветром в прах. Живое, точнее, мёртвое воплощение истории мира. Я шагнула вперёд и едва не упала, споткнувшись. Присела на корточки и разглядела толстенное звено цепи. Ещё одно и ещё. Я шла по железному следу, и на сердце уже было нехорошо. Но калейдоскоп пока не сложился в единую картину. Ближе к голове дракона цепь сохранилась лучше. Здесь ее кольца еще держали друг друга в стальных объятиях. А я смогла проследить, где они заканчиваются. Дракон лежал, засунув голову под поилку, куда свет не проникал. Поэтому я взялась за цепь и принялась перебирать звенья, поражаясь их толщине. А затем мои пальцы сомкнулись на обруче с шипами, расположенными внутри. Остолбенев, я ощупывала острые конусы. Упиваясь в шеи драконов, они должны были причинять им невыносимую боль, принуждая к покорности. Опустившись на землю рядом с гладким вытянутым черепом, который был размером с мою карету, я закрыла лицо руками. Великая тайна Норофинда полнилась болью и страданиями волшебных крылатых существ, повелителей неба. Будь рядом бабуля, она сообщила бы мне о том, что история любого государства полна боли и страдания, и не так уж и важно, какие именно существа страдают. Ведь в конце концов пески времени затягивают всех, оставляя, как метко выразился Гарри, только камни. Но бабушка осталась в тесе, а мои пальцы все еще ощущали остроту шипов. «Я не знаю, зовут ли тебя Валентайн или нет», прошептал я, вытирая котившиеся по щекам слезы, «но мне бесконечно жаль, что так случилось и с тобой, и с твоим драконьим народом». Шумел лес, ночные птицы пересвистывались с ветром, ворчала в разваленных замка река, Но мне казалось, я слышу в ответ лишь гробовую тишину. Да и что мог сказать скелет существа, погибшего 800 лет назад? Я встала, погладила костяные отростки на черепе и пошла прочь, не оглядываясь. У окна в тюремную камеру мне захотелось задержаться и полюбоваться начинающимся рассветом. Норы наполнили эту землю болью, но она такого не заслуживала. Она заслуживала большего.